В зеркале на секунды мои исковерканные, сломанные брови я беру талон, чтобы и его так же, как и ее записку. Просила, чтоб непременно все, как там сказано. Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Он сильнее меня. Я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем? Впрочем, не знаю. Увидим. До вечера еще далеко. Талон лежит на столе. В зеркале мои исковерканные, сломанные брови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 Увидеть, только раз увидеть, у него складочку вот тут. Как там, как на столе? Один день. Три точки. Она, я. И там на столе кулачок с складочкой. Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся, и через стеклянный парапет внизу точки, люди, и сладко тикнуло сердце. А что если... Тогда я только еще крепче ухватился за поручни.